Новик. С ним неоднократно встречались и наши телезрители, и наши читатели. Дело в том, что в июле 1962 года в Вену прибыла группа американских разведчиков, четыре человека во главе с генералом для соответствующей обработки Молотова. Прибывшими американцами было сделано Молотову Письменное предложение – уехать в Женеву, где ему подготовлена уже вилла для написания мемуаров. И, кроме того, ему подготовлена сумма в 100 тысяч долларов как аванс. Секретное письмо от американцев Молотов сдал советскому резиденту сразу же и сделал официальное заявление что категорически возражает против этого предложения. Опытнейший политик, Молотов понимал, что инициатива должна быть на его стороне. Кстати, американцы в случае с ним работали очень напористо и грубо, видимо, сильно торопились. В письме был даже указан номер телефона, по которому следовало звонить Молотову. Выяснить, что это номер телефона центральной гостиницы «Империал», находящейся рядом с советским посольством, не составляло особого труда. В конце концов, первый наскок американцев удалось отбить, но отныне за Молотовым присматривали в несколько раз внимательнее. Одна из главных проблем была в том, что Молотов не хотел сильно ограничивать свои передвижения, хотя знал, что среди караулищих его каждый день 10-15 корреспондентов есть и два-три сотрудника Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов. Была и еще одна проблема его — узнаваемость. Вот характерный случай. Однажды Молотов, «Жемчужина» и сопровождавший их «Новик», отправились в маленький ресторанчик «Гастхаус». Новик. Хозяин ресторанчика этого узнал Молотова. Хозяин этого «Гастхауса» попросил Молотова написать несколько слов в книге почетных гостей. «Ну, он так посоветовался со мной, но я говорю, ничего такого, пожалуйста». Он написал несколько слов и расписался. Хозяин потом заявил, что он будет сам обслуживать этот столик. Это в честь большого такого важного гостя, каким является Молотов. Сам обслужил. Когда закончили трапезу, он категорически отказался от оплаты и проводил нас до машины. Проблемой для Николая Новика Была и многолетняя привычка Молотова к ежедневным длительным пешим прогулкам. В 1960-м ему исполнилось 70, но здоровьем он обладал очень хорошим. Сорокалетний Новик еле поспевал за человеком старше его на 30 лет. Постепенно они начали общаться на самые разные темы. Но было несколько моментов, когда Молотов давал понять, что человек с его опытом до конца не верит никому, тем более резиденту. Новик. Когда он один раз у меня спросил, «Вы записывающий аппарат не взяли?» Я говорю, «Нет». Вот так вот развернул пиджак. «А почему не взяли?» Я говорю, «Мы просто беседуем, вот и все». Я на самом деле никаких заданий не имел, кроме охраны, и поэтому никаких отчетов не писал. В конце концов, Новик не выдержал. Постоянный страх, что Молотова скрутят и увезут, не давал ему спокойно заниматься своими прямыми обязанностями, и он поставил вопрос перед центром о выезде Молотова в Москву. Шло время а Москва как воды в рот набрала. И тогда Новик сам поехал на доклад в Москву. И, наконец, его аргументы были услышаны. Операция по отправке Молотова и Жемчужиной на родину была разработана по всем правилам конспиративного искусства. Полину Жемчужину на вокзал отправили в закрытом пикапе, который возит белье а сам Молотов в то утро, как обычно, отправился в посольство на представительском зиле. Как всегда ждала его и толпа корреспондентов у входа в посольство, мимо которой он прошествовал спокойным шагом. Новик. Вроде пошел к послу. На самом деле мы его посадили в «Фольксваген», Маленькая незаметная машина и через боковые ворота в соседний переулок выехали. У нас там были шторки на окнах в машине. Я и еще один работник, и Вячеслав Михайлович, которого мы пригласили в эту машину, заранее договорились с ним об этом. Сел и довезли до вагона. Посадили в вагон, и кто-то из корреспондентов хватился, что уехал, они на вокзал. А поезд уже ушел. Кроме прогулок было еще одно занятие, которое Молотов не бросал всю свою жизнь. Он считал своим долгом высказываться по всем основным направлениям развития страны. Даже в опале он регулярно отправлял в ЦК свои работы, которые зачастую шли в разрез с официальной линией партии. Сказать, что эта активность раздражала Кремль, Это значит ничего не сказать. Родные и близкие неоднократно пытались уговорить его бросить это занятие. Но Молотов был непреклонен. В конце концов, Хрущев не выдержал. На 22-м съезде Молотова, Кагановича и Маленкова исключают из партии. За антипартийные позиции. Никонов Он создавал проблему для семьи, конечно, с 57-го года, никакой карьеры там ни у моей матери, ни у моего отца не было. И мы были все невыездные вот на протяжении всех этих десятилетий. Бабушка действительно порой пыталась уговорить деда встать на более примирительную позицию, но это было абсолютно безнадежно. Молотов не тот человек, которого можно было уговорить там на какую-то примирительную позицию. По воспоминаниям родных, Жемчужина все-таки была более приземленным человеком. Отстроив заново свой дом, она, как нормальная женщина, заботилась о будущем своих детей и внуков, старалась, несмотря на глубочайшую опалу мужа, сохранить за семьей хоть какие-то льготы и привилегии. Ведь Молотова лишили всего, даже персональной пенсии. Получал он 120 рублей, как простой советский человек. И еще один парадокс. Молотов был прикреплен к центральной клинической больнице, но не как старый большевик или бывший председатель Совнаркома, а как муж репрессированной Полиной Семёновной Жемчужиной. Кстати, небольшую дачу в Жуковке получила тоже она. А он продолжал писать письма в ЦК. Несколько раз с ним разговаривал по телефону Брежнев, но дальше этого дело не двигалось. Невероятно организованный Молотов каждый день вставал в одно и то же время. Прочитывал горы литературы, обязательно спал после обеда, не терпел опозданий и обязательно каждый день совершал длительную пешую прогулку. В Москве это иногда превращалось в небольшое шоу, как сказали бы сейчас. В 60-х, 70-х его продолжали узнавать. Никодов Это напоминало иногда некоторые такие демонстрации. При этом он, да, ходил в магазины, делал покупки и так далее. А вот в связи с этим как раз ему, собственно, и вновь предложили дачу, чтобы он где-то гулял в другом месте, а не в центре Москвы. И там он тоже гулял, общался с людьми, естественно, он ходил, да, там, там был сельпо, он ходил в этот магазин, там была какая-то палатка в Жуковке, где надо было стоять в очереди, и он туда тоже приходил, какие-то продукты брал. Молотов с Жемчужной до конца жизни жили, как говорится, душа в душу. О ее аресте не вспоминали, во всяком случае при посторонних. Никогда не ссорились, обожали внуков, хотя дед был очень недоволен, например, увлечением юного Вячеслава группой Битлз и футболом, считая, что это отвлекает от изучения серьезной марксистско-ленинской литературы. Дед делал все, чтобы Слава увлекся политикой. Вячеслав Никонов И вот тоже родители у меня там смеялись. Как-то меня забрали из больницы, а я в пятилетнем возрасте был. Сажают в машину. Я спрашиваю, а закончился ли официальный визит в Советский Союз министра иностранных дел Кубы Освальдо Достикус это, конечно, Это, конечно, от деда. Весной 1970 года, в связи с резким ухудшением здоровья, Жемчужину поместили в Центральную клиническую больницу. Диагноз — рак. Каждый день восьмидесятилетний Молотов садился в Жуковке на электричку, доезжал до Филей, пересаживался на метро, затем садился в автобус, шедший до ЦКБ, проводил там день, а вечером проделывал весь путь в обратном направлении. На машине езды от Жуковки до ЦКБ десять минут. Но Молотову машина не полагалась, и он тратил на дорогу час в один конец. Умерла жемчужина 1 мая 1970 года. Свою обожаемую Полину Молотов переживет на целых 16 лет и уйдет из жизни, когда страна будет отмечать другой пролетарский праздник — годовщину революции. Молотов умер 8 ноября 1986 года. МИСТИКА За два года до смерти, в 1984 году, его вдруг восстановят в партии хотя обращался он с этой просьбой в ЦК постоянно, особенно накануне очередного съезда. Правда, при этом свои записки туда же о положении в стране отправлял намного чаще. Вячеслав Никонов «Приехали две машины, значит, на дачу. Очень вежливые люди сказали, что вот, Вячеслав Михайлович, не могли бы вы поехать с нами в Центральный комитет, да вот вас восстановили в партии». Мне уже домработница рассказывала, как дед там, волнуясь, пошел одеваться. Очень долго там примерял костюм, галстук. Отвезли, отвезли в Центральный комитет на Старую площадь. Принимал Молотова сам генеральный секретарь Константин Устинович Черненко. По возвращении 94-летний Молотов скажет про 73-летнего генсека. Что-то он задыхается, боюсь, долго не протянет. Аудиенция длилась минуты две. В тот день на даче накрыли стол. Восстановление в партии Молотов со своим фирменным упорством добивался почти двадцать пять лет, а добившись, видимо, потерял цель в жизни. Ведь сколько Молотов себя помнил, Он за что-то и с кем-то боролся, и вдруг все закончилось. С этого момента, по свидетельству близких, он начал резко сдавать. 8 ноября 1986 года в ЦКБ умер человек, с уходом которого закончилась целая эпоха. Этот человек вступил в партию большевиков в 1906 году в Первую русскую революцию, а умер в самом начале перестройки, которую, кстати, сразу одобрил. Вместе со своими соратниками он попробовал осуществить на земле грандиозный эксперимент, равного которому история, пожалуй, не знала. Они были фанатиками своей идеи, и не считались ни с чем, ни с вековыми традициями, ни с человеческими жертвами, ни с Богом, ни с дьяволом. Именем революции они готовы были убрать с дороги даже родственников и друзей, если эти родственники и друзья переставали верить в их идеи. Эпоху, в которую они втянули страну, называют «великой» и «ужасной» точнее не скажешь. Вячеслав Никонов. Я вообще, я считаю, что дед, наверное, счастлив, что он не дожил до 91-го года. Он умер в 86, застав только начало перестройки и одобрив первые шаги Михаила Сергеевича Горбачева. Я думаю, ему было бы очень сложно пережить распад Советского Союза и то, что этому предшествовало. А ведь этому предшествовало еще и разоблачение культа личности Сталина, и возвращение там к подлинной истории, которая, правда, не всегда была подлинной. Ведь в 89-м году, когда вот открылись эти шлюзы исторической правды, полились потоки грязи и на Молотова, и на семью, и так далее. «И у меня же тогда не стало мамы. Она не пережила этого». В 1989 году один не очень мною уважаемый, но очень известный публицист написал статью, где доказывал, что, когда арестовали мою бабушку, моя мама от нее отреклась на партийном или там на комсомольском собрании, что было абсолютной ложью. Вот через несколько дней после этого у мамы случился просто сердечный приступ, и она умерла не дожив недели до своего шестидесятилетия, которое мы уже готовились отмечать. Отец, я считаю, он тоже не пережил, скорее всего, распад Советского Союза. В 92-м году у него резко обострилась болезнь, и он умер. То есть я считаю, что деду повезло, что он не дожил до этого. Не захотевший поступить со своими принципами в долгие годы опалы, Вячеслав Молотов резко осложнил жизнь своих близких в 60-70-х годах XX -го века, хотя одно покаянное письмо могло кардинально изменить ситуацию. Эти же его принципы, основанные на удивительном фанатизме, вся его жизнь не позволили любимым детям и внукам спокойно жить и после его смерти. Только вот почему-то представляется, что знай Молотов это и доведись ему все начать сначала, он пошел бы по тому же самому пути. Кстати, сразу же после смерти Молотова его дачу и архив опечатали люди из компетентных органов. Да и во время похорон они контролировали ситуацию. Боялись каких-то провокаций. Как всегда. Послевоенное поколение советских людей привыкли жить в стране, где ничего экстраординарного не происходило. Трудовые коллективы привычно рапортовали об очередных победах. Космонавты устанавливали очередные рекорды пребывания в космосе, спортсмены штурмовали Олимпийские высоты, а члены Политбюро получали очередные награды. В те времена газеты начинали читать с последних страниц, где сообщалось о погоде и спорте, а в телевизионных новостных программах смотрели последние 10 минут. Все новости давно были известны. И только изредка до жителей огромной страны доходили слухи о том, что где-то рабочие устроили нечто вроде забастовки, а какие-то люди вышли на Красную площадь протестовать против ввода танков в Прагу. В моду вошли транзисторы с коротковолновым диапазоном. Именно на этих волнах, через треск глушилок, Можно было услышать странные сообщения о высылках из СССР диссидентов, о гибели советской подводной лодки, о покушении на генерального секретаря. При тотальном недоверии к средствам массовой информации ставились под сомнение и сообщения вражеских голосов. Однако настало время, когда спецслужбы начали... «Открывать свои тайны».